глава 2 следующемющим утром мы вышли из портала прямиком в сердце пустыни мы это ннар я четверо моих девочек во главе с недовольной ады господина гы почти два десятка человека охраны из числа черных драконов немного конечно для визита на недружественные практически неизведанные территории однако инар посчитала что присутствие здесь более чем полусотни с коронов во главе с владыками будет вполне достаточно, чтобы дать отпор любой угрозе. Правда, прибытия гостей тут никто не ждал, и, как следовало догадаться, красной ковровой дорожки заранее не приготовил. Стоило только воронке телепорта мигнуть и раствориться в воздухе, как нас со всех сторон окружили мрачного вида воины в Адароне и недвусмысленно продемонстрировали свое оружие. причем как об обычное так и магическое поэтому и без того раскаленный воздух в считанные мгновение расцветился разноцветными огоньками полностью готовыми к применению боевых заклятий а уж сколько стали вокруг засверкало любо дорого посмотреть прямо как на выставке в музее средневековья впрочем это длилось считанные секунды ровно до того момента пока мои девочки не скинули по сети кто мы и зачем явились после чего с короны моментально отступили и, дружно отдав честь, поспешили уступить место торопящимся к месту событий владыкам. Затем и вовсе ретировались в палатке, мудро не став вмешиваться в назревающую ссору. Надо сказать, долго объяснять Энару, зачем нам присутствовать рядом с обнаруженным знаком, не пришлось,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 до недавнего времени эти земли оставались единственными где еще урывалась неподвластная мне нежить собственно это была вторая причина моего присутствия здесь если нежить окажется такой же адекватной как подопечная георса то весьма велик был шанс их последующей адаптации и перерождения а если нет полагаю братики просто решили первыми проверить эту версию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 посчитав что они наиболее заинтересованная страна которая к тому же обладает нужными навыками и достаточными человеческими ресурсами я точно не знаю как долго они тут развлекались в одиночку аша наотрез отказалась выдавать а и остальных сославшись на данные им обещание но думаю что не меньше месяцев и застопорились лишь тогда когда им на глаза попалась весьма странного вида глыба черного базальта с надчертанными на ней непонятными символами которые они расценили как изначальный язык и решили что это нечто вроде послания последних хозяев эара в пустыне к будущемщим иштам а то и самый настоящий знак потому как силой от него тянуло не слабо или может вход в полное чудес поддземелье котором скрыты древние тайны и великие загадки прошлого в природе этой силы насколько я поняла братики разобраться не сумели только и того что город отметил наличие в ней немалой доли магии и тени и уже по этой причине не собирался подпускать меня сюда слишком близко а вот о том что я могла бы прочитать надписи если конечно это эйнораи они разумеется не подумали И ходили вокруг камня уже вторую неделю а задачи начесали затылки до да многозначительноных хмыкали не зная как к нему подступиться обычной магией как выяснилось камень отказался поддаваться на отрез боевая его тоже не взяла хотя они пытались ударить по нему чуть ли не всей толпой но в итоге получили лишь грандиозный пшиик и красивый фейерверк в ночном небе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 поэтому пришлось полагаться на свои догадки и действовать дальше методом научного тыка по принципу сработает не сработает но надо отдать ребятам должное они подошли к решению загадки с фантазией и помимо некромантов позвали на помощь подопичных рак киола правда для того чтобы не произошло утечки информации раньше времени ригу они всей правды не сообщили А Иарам просто-напросто предложили поучаствовать в интересном эксперименте. Но не молодцы, а? Испортили им веселье мое плохое настроение, необычная разговорчивость Аши, согласие Эннара, задержка с порталами из степи, благодаря чему нужные специалисты до сих пор так и не прибыли, ну и, конечно же, оперативность специалистов магистерии.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 которые взирали на нас со смесью священного ужаса, зарождающейся паники и, как ни странно, раздражения. Да, признаю, в тот день я конкретно сглупила, отправившись в пустыню в платье и на каблуках. Привыкла, понимая, что во дворце нет ни песка, ни кустов, ни колючих веток, цепляющихся за подол. И к тому, что учитель по этике каждый день вбивал в мою голову простое правило —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 не остался в долгу красный в гость приехала мило улыбнулась я и сделала шаг вперед тут же утонув одним каблуком в песке вот демон ну и местечко вы выбрали для пикника а на болоте случаем не пробовали шашлыки жарить а сметнул гневный взгляд за мою спину но толкнувшись на спокойное лицо и нара проглотил вертящуюся на языке колки ответ после чего прерывисто выдохнул. Сжал челюсти, мысленно досчитав до десяти, но все-таки нашел в себе силы вежливо кивнуть и протянуть руку. — Ваше Величество! — дипломат, и тить его налево. Энар, конечно, сообразил, что в таком виде аса за владыку наши спутники не примут, поэтому не стал отвечать по протоколу.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 не отличающийся от соседних палаток. Ни знака, ни герба, ни флага. Простой походный шалашек, про который никто не подумает, что там могут обитать сильнейшие маги с корон Ола. Ну и чудно. Решила я, когда следом за королем в ту сторону потянулись и драконы. Сейчас они успокоятся, поговорят, а там можно будет и мне повозмущаться. Главное, чтобы никто не допер, что меня там слишком долго нет. проводив глазами широкие спины гвардейцев до самой палатки я облегченно вздохнула никто из них даже не обернулся один только ггер замешкался обнаружив что кого то явно не хватает но мои девочки деликатно подтолкнули его в спину и заняли оборонительную позицию на входе а я тем временем юркнула в сторонку и проклиная на чем свет стоят неудобные каблуки крепко обняла братиков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 а потом, пользуясь тем, что никто не видит, чувствительно толкнула его кулаком в бок. — И за то, что вы промолчали, еще и добавлю. — Потому и промолчали, что тебе тут совершенно нечего делать, — прорычал изумруд, наконец-то отпуская мои помятые ребра. — Ваннам он чуть удар не хватил, когда тут начал открываться телепорт. Мы уж решили все. Глыба раскололась, и сейчас попрут орды какой-нибудь гадости. уже приготовились бить всеми закяями а тут вы а если бы мы ударили а если бы кто то поторопился я хмыкнула с короны и поторопились не смеши мои сережки сроду такого не было много ты понимаешь все на нервах которую неделю ну так давай разбираться вместе почему вы чуть что тут же наровить и засунуть меня в какой нибудь ящик и запихнуть его куда подальше. — Потому что так безопаснее. На мгновение заглянув мне в глаза, сбавил обороты Бер. — И потому что мы не знаем, с чем имеем дело. Вдруг это какое-то оружие специально против Ишт. — А вдруг это оружие специально против Владык? — не приминула передразнить его я. Правда, шепотом, чтобы не привлекать внимания. А потом решительно тряхнула головой.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 и будет потом всю оставшуюся жизнь портить тебе настроение. Ты этого хочешь? — Нет, — чуть не шарахнулся Бер. — Тюна тебя, гайда, не каркай. — Тогда нечего говорить о том, в чем ни черта не понимаешь, — жестоко припечатала его я. Знак смогу узнать только я. И надпись, кроме меня и ааров, никто больше не прочитает, если, конечно, это и правда изначальный язык. «А если тебе при этом станет плохо?» — осторожно предположил Ван. «Заберете меня оттуда, и все дела. А вдруг это будет магия смерти?» «Дэмм сказал, чтобы мы тебя туда и близко не подпускали». «Дэмм?» — мгновенно насторожилась я. «Пожалуй, он единственный из вас, кто не склонен к излишней панике». «Вот именно». илили ты думала что мы просто так решили обидить тебя недоверием мягко спросил гору ласково погладив мои волосы нет но вместо того чтобы создавать тут тайны мадридского двора вы могли бы меня предупредить это раз и определить безопасно хотя бы с точки зрения того же дема дистанцию чтобы я могла и знак почувствовать и надпись прочитать и прикрыть вас ненормальных темнил от последствий вашего же неуемного любопытства тогда и все проблемы решились гораздо быстрее а некоторые из них вообще бы не возникли разве я не права под моим суровым взглядом братья неловко потупились ну прости наконец виновато вздохнул ван нам показалось так будет лучше дем был очень ввстревожен когда уходил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 Еды-то мало. В любом случае ни одного Кахгара мы до сих пор так и не встретили. А мелочь сама от нас разбегается. Подземные ходы есть? На удивление нет. Все тварюшки живут довольно близко к поверхности. Они солнца очень боятся. Аван на днях приметил какую-то букашку даже посреди бела дня. Так что, похоже, они постепенно адаптируются к нашему миру.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 разве что энар велел бы нашим воинам ее покинуть но он похоже так задумался что тоже упустил этот момент из виду поэтому свободного места оставалось немного что интересно господина ггер при моем появлении ощутимо напрягся а потом еще и встал так чтобы постоянно меня видеть не доверяет что ли или у него как и у господина дамира временами обостряется паранойя по поводу безопасности короля жаль усатый лис хотя бы не так открыто демонстрирует свое отношение напротив он почти всегда вежлив и обходителен до тошноты вплоть до того момента когда решит уступить место королевскому плачу а этот я мысленно вздохнула еще не хватало чтобы меня заподозрили в каком нибудь нелепом сговоре со с коронами решив разобраться с этой проблемой позже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 удастся сохранить их инкогнито при таком столпотворении хотя может он решил что если для скоронов правила закрытого лица отменено то и чужакам теперь позволено лицезреть их смууглой физиономии камень мы нашли почти две с половиной седьмминицы назад между тем негромко продолжил а с прерванный нашим появлением разговор за это время он ни разу не изменил цвет даже после воздействия магии не нагревался под солнцем даже в полдень и не холодел по ночам. А Дарон не оставляет на нем никаких следов, магией он также оказался не подвластен. Поднять его из песка мы тоже не смогли, потому что вес его значительно больше, чем можно было предположить при таких размерах. Обычная сталь, прикасаясь к нему, очень быстро покрывается ржой и разрушается. дерево всего за пару оборотов рассыпается в пыль живая плоть правда мы успели попробовать только с острохами на вид не постраало по крайней мере за тей несколько минок на которые нам удалось обездвижить животное однако удерживающие его заклинания разрушились слишком быстро а с нежитью вы не пробовали задумчиво спросила нар буквально прочитав мои мысли и опередив меня всего на пару синов. «Пробовали», — хмуро отозвался Гор. Ради интереса выловили в пустыне несколько тварей и поступили так же, как с остроухами. Результат отрицательный. К нежити глыба так же равнодушна, как и к живым существам, хотя удерживающие заклятия разрушились на порядок быстрее. Что еще удалось выяснить? Неного неохотно признался ас мы знаем что любые заклятия рядом с камнем становятся слабее, но на самих магов никакого отрицательного влияния не оказывает. они не теряют силы и у них не ухудшается здоровье страдают только заклинания и только те, которые так или иначе направлены на камень или то что находится в непос непосредственноствйблизи от него. какое расстояние вы считаете безопасным снова буквально на миг опередил меня инар пока тридцать шагов по крайней мере с этого расстояния наши заклятия переставали слабить и работали как надо а нежить остроухи не уверен скривился вдруг ас у нас было с собой всего три живых остроуха один после эксперимента неудачно сиганул через костер и сдох от ожогов второй умудрился сбежать из клетки но был затоптан лошадьми третьего бера нашел в мертвым в ведре с водой но как его угораздилоло там утопиться никто понятий не имеет воды в ведре было на донышке а пронежить ничего не могу сказать они сжарились на солнце на рассвете следующего дня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 Мра добавил бер, обведя собравшихся выразительным взглядом. я насторожилась еще больше. но насколько я понимаю здесь находятся только с короны, старшие кланы и исключительно маги. И недовольно свервернул глазами изумруд и еще более выразительно уставился на меня с ними пока ничего не хорошегошего не произошло. но вот как именно камень будет влиять на простых людей нам до сих пор ничего не известно им мнебо например не хотелось выяснить на чьем либо примере что неагов может постигнуть такая же незавидная судьба как и обычных остроухов мы с энаром быстро переглянулись и не сговариваясь спросили а далеко отсюда находится камень пример оборот пешего пути фыркнул берг но дорожка туда и без того нахоженная там кто то специально каменными плитами ее вымыл по ним в общем то мы то место и нашли оградили его конечно мы и кей выставили но нежити рядом с ним никакой нет ни одна сигналка не сработала а уж живых и подавно не водится по крайней мере на сто шагов в окрест поганое местечко а «Посмотреть на него можно?» — осторожно уточнила я. «Черт, если все настолько серьезно, то я, пожалуй, не сундусь туда вплоть до возвращения Дэма, да и потом предпочту сперва у Рак Хеола спросить, чем лезть на рожон раньше времени. Не потому что страшно, а потому что разумная осторожность еще никому не вредила. Идти туда, не зная, что там за гадость такая». все равно что сунутутся к логову как гора без подготовки сожрут тебя и не подавятся а ты даже мягкнуть не успеешь на мой вопрос ас моментально помрачнел вот себя я бы туда и на сто шагов не подпустил и я понимающе вздохнула но по ночам и в лунном свете надписи светятся необычайно ярко медленно закончил брат свою мысль и я удивленно замерла шагов за сто пятьдесят пожалуй можно увидеть если конечно глаз острый и у лойн вниманием не обидел лойн не лойн но хранитель еще не жаловался недоверчиво посмотрела я на алова думаешь стоит рискнуть сто пятьдесят шагов также хмуро повторил брат не ближе под надежным прикрытием опытного мага разума и полусотни боевых магов И то лишь потому, что гор вторые сутки не может дозваться дыма, а нашего изумруда с самого утра терзает какое-то нехорошее предчувствие. Мне показалось, надписи стали светиться в последнее время ярче обычного. С крайне мрачным видом поделился своими наблюдениями Бер. Но я ни в чем не уверен. Может, просто луны светили слишком сильно. Да ни единого облака на горизонте не было.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 кроме них и тебя помочь с чтением некому но чем больше про проходит времени тем сильнее мне кажется что надписи на камне горят все отчетливее и они словно меняются не знаю не могу объяснить но я почти уверен что нам срочно надо выяснить что они означают иначе мы потом сильно пожалеем о том что осторожничали я вопросительно обернулась к будущему супругу без него я решать точно ничего не буду. тем более такие вещи, которые напрямую касаются нас обоих. Что скажешь Эннар пристально посмотрел в ответ и лишь спустя долгую просто невероятно долгую полную крайне напряженного молчания минуту очень тихо ответил не знаю, но чутью беро доверяю и постараюсь прикрыть тебя всеми силами, что у нас есть.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 мы берегли друг друга так как наверное делают все влюбленные ревностно храняящие недавно вспыхнувшее чувства всю неростраченную накопленную за годы одиночества нежность стремительно вспыхивающую страсть которая буквально взрывалась всякий раз когда мы оставались наедине но которую нельзя было показывать посторонним всего этого было так много в наших душах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 и он лучше кого бы то ни было понимал, что долг перед нами лежал совершенно одинаковый. И перед ним, как королем соседней из пустыни страны, и передо мной, как Иштой, чьи земли граничили с этим местом еще теснее, чем Валион. Он просто сумел себя перебороть. Сделал то, что, наверное, должна была сделать я. Более того... сразу после столь ошеломляющего заявления моего разума коснулась такая нежная волна его эмоций что я едва не растерялась то что сделал сейчас энар это был знак невероятного абсолютного безоговорочного доверия с его то прошлым и отношением ко мне просто подвиг всю глубину которого я осознала гораздо позже Но в тот момент я не смогла выразить все чувства, которые всколыхнул в моей душе этот ответ, а просто благодарно кивнула и так же тихо ответила. «Хорошо, я все сделаю». К загадочной глыбе мы отправились после полудня. Все в той же компании, плюс с внушительным сопровождением из числа с коронов. Думаю, ас согнал сюда лучших воинов, чтобы... предупредить любую неожиданность. Нас окружили так, что за сильными телами с коронов я почти не видела песчаных барханов. От бликующих на их шлемах солнечных зайчиков глаза начинали слезиться. А вскоре мне вообще пришлось уставиться точнюхонько себе под ноги. В смысле, аккурат на лугу седла и под ноги быстро бегущей лошадки, потому что пешком мы, естественно, не пошли. и всю дорогу напряженно размышлять над словами инаара, не зная как именно мне сказать о том насколько я ценю его жест все же люди кругом некоторые свои некоторые не очень, но вслух о таких вещах как то неловко говорить тем более при свидетелях, а о мысли речи я увы не обучена минут через двадцать кони остановились недовольно за фырков иас сухо пояснил что дальше лучше идти пешком.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 внимательно изучая непонятный объект спица выглядела мрачной чужеродной для пустыни конструкции на фоне молчаливых барханов вокруг нее не свистел ветер не летали птицы по низу насколько я могла судить не виднелись ничьи следы она была неуместна здесь как обглоданная собакой кость незнамо как оказавшаяся на месте главного блюда на королевском приеме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 очень сильно напоминало элемент одной из скрипт эйна рая еще несколько символов не были точно известны но из за того что на них наслаивались соседние было трудно сосредоточиться и отделить одно от другого название нескольких рун я припомнила только благодаря ли к киоу который в свое время немало сил потратил на изучение изначального языка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 неожиданно прошептал гор наклонившись почти к самому моему уху видел его в памяти брата когда-то давно что это тут же напряг сенар Мне он тоже показался знакомым но никак не могу припомнить это до барая слегка поколебавшись признался адамант но очень старый демонический рядом с ним одна из рун эйно раи что как мне кажется очень странно эйно раи и да бараи вместе нерешительно предположил король а я в это время не выдержала и подула на озявшие пальцы но эти символы совсем не похожи на те что используют маги разума эйно раи тут тоже какой то неправильный хрипловатым голосом вмешалась я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 — Где они? Подвинься, Гайда, я должен это увидеть. — Беер, вообще-то ты мне мешаешь. — И правда, чего ты взвился? — нахмурился Ван. Но ас знаком велел ему умолкнуть, а Гурка всеобщему изумлению последовал примеру изумруда и тоже принялся ползать вокруг озадаченной меня, торопливо сдувая пылинки с холодной плиты. Я растерянно встала. — Ребят, вы чего? — Вы. что то не так нахмурился инар на всякий случай взяв меня за руку и отодвинув поближе к своим гвардейцам все не так тревожно прошептал бер указав пальцем на действительно обнаружившиеся под песком символы очень похожие на те которые переливались в лунном свете на колонне мне это с самого начала не нравилось а теперь смотри сам они же одинаковые ну и что Не поняла я, машинально пряча исписанную рунами бумагу за корсаж. — А то! — воскликнул изумруд, неожиданно обнаружив, что открытые для ночного светила линии на камнях тоже начали тускло светиться. — Надо убираться отсюда! — Поддерживаю. Неестественно ровно откликнулся гор, поднимаясь с колены, на всякий случай отступая от края плиты подальше. — Мне это тоже не нравится. — Я не знаю. В прошлый раз ничего подобного не было. «Отходим!» Тут же скомандовал ас, не теряя привычного хладнокровия. «Гайда и немаги в центр, и чтобы носа оттуда не высовывали. Остальные на периферию и бегом к лошадям. Лучше сойти с дороги», — также ровно посоветовал Адамант, и с короны, не дожидаясь новой команды, молниеносно рассыпались в стороны. наверное брат очень вовремя отдал им приказ отойти или просто живущая в нем тень о чем то предупредила да только вот беда народу на дороге оказалось слишком много поэтому всем разом отпрыгнуть с плиты не получилось а мне и крепко держащему меня за руку иинару вовсе было некуда деться на краткий миг всего на долю сина но и этого хватило чтобы все пошло наперекосяк возможно конечно это была чистая случайность что на дороге не повезло остаться именно нам не исключено что мое происхождение тоже сыграло тут свою немаловажную роль а может просто упомянутой братьями невезучисть не магов а я если уж на то пошло самый немагический человек на вуаларе пересилила все иные вероятности развития событий пустив все мои планы под откос и надолго испортив настроение